Глава вторая. Бремя, что он несёт. Почему Райнер и Феррис вместе, а я одна? Рыжеволосый Кефар нольша шёл по дороге, изо всех сил сдерживая распылившиеся эмоции. Алые глаза её так и сверкали. Такая хрупкая и симпатичная девушка, как может она путешествовать в одиночку, да ещё и в такой короткой юбке? Хотя признавала Кефар, её прежняя лёгкая броня была более удобна. Но она не будет носить доспехи. А всё потому, что её соперница в любви, серьёзная и неугомонная красавица Феррис Эрис, почему-то носит платье. У неё же такое плотное лицо. Ей же плевать на моду. Но насколько мило у неё платье. И если и если они начнут носить платье, Райнер будет над одной смеяться, говорит, что таки фарс совсем не женственно, и что броня ей не идёт, и это так обидно. А, кретин. Со злостики Фарда же топнула ногой. Она шла пустынным маршрутом в стороне от Нельфийских шоссе, а люди, которых она повстречала недавно, болтали, что в этих местах водятся разбойники. «Эй, эй, слушай-ка, девчонке в такой кричащей одежде точно не сдобровать! Такой милашке, как ты, лучше быть осторожней!» Хотелось бы ей услышать это от Райнера. «Почему он не со мной в такое тяжёлое время?» Громконыла она самой себе, но вскоре поняла... Впрочем, не время думать об этом. Все эти годы, что Кефар провела в поисках способа уничтожить альфа-стигму и спасти Райнера, она приобрела привычку разговаривать сама с собой, чтобы скрытать время. Вот и сегодня, пройдя деревню, садясь в шоссе и шагая безлюдными тропами, она не скучала, развлекая себя беседой. «Но разве это не грустно, что я привыкла?» Пробромотала она с усмёшкой, взглянув на голубое небо. Сама его трапа года была хорошая, и трудно было поверить, что над Нельфы нависли тёмные-тёмные тучи. Положение империи было незавидным. Хаос войны всеми мильными шагами продвигался вглубь страны. Простолюдины без связи и денег абсолютно беспомощные бежали прочь от страны в поисках спасения от агрессивных стран-соседок. В последние годы кефар частенько доводилось видеть такое. Те же, кто не имел о войне понятия, кто был захвачен её в расплох, умирали первыми. Даже в той деревеньке, где поутру кефара остановилась на отдых, жителям было не вдомек, что роланская армия скоро будет здесь и обратит в пепел всё и вся. Единственное, что их интересовало это сама кефара и её коротенькая платица. Нет, конечно, те, кто мог бежать, уже бежали на север, но многие остались. Бессильные они смирились со своей судьбой и сдались заранее. Думая о равнодушных лицах жителей, кефара едва сдерживала слёзы. Война есть война, думала она. Нигде нет спасения. Всюду лишь разрушение и отчаяние. На прошлой войне кефар лишилась обеих своих сестёр, она не могла этого предотвратить, даже не помышляла об этом. Война всегда жестока. Вот бы её близких и любимых она никогда не затронула. Девушка могла лишь мечтать об этом. Все они мертвы, произнесла она печально. Но на этот раз всё иначе. Теперь её путешествие не бесцельно. Она должна остановить войну. Это был план Райнера. Самого доброго в мире Райнера, который всегда готов пожертвовать собой вроде других. И план этот был замечательным. Главная роль была отведена Кефар. Она страшно гордилась этим и постоянно вспоминала слова Райнера. «Кефар, эта часть плана — мы тебе, тебе. Потому что я тебе, считаю, что это по силам тебе, лишь тебе. Я доверяю тебе полностью». полностью. Именно так он и сказал. Это по силам лишь тебе, я доверяю тебе полностью. Каким серьёзным было его лицо. В тот момент Райнер действительно верил ей, несмотря на то, что в прошлом она предавала его снова и снова. Хе-хе-хе-хе-хе. Она была настолько счастлива, что даже согласилась отправиться в одиночку. Вот почему, несмотря ни на что, даже помню, что красотка Феррис сейчас с Райнером, хе. Даже мучимая ревностью, она думала о вере Райнера в неё, о его доверии. Я это я воду шевляла. Как бы там ни было, дела ждать не могли. Итак, Кефора глядела по сторонам и припомнила карту Нельфы. В своей жизни девушка узнала много карт: Роланда, Нельфы, автономные святыни Кастлы и центрального Минолеса вплоть до самого Гастарка. Она прекрасно знала, что творится на Минолесе. 3 года Кефора накапливала знания, хотя и представить не могла, как эти сведения могут помочь Райнеро. И сейчас они были важны, как никогда». Девушка взглянула вперёд. За холмом, который находился чуть левее, протекала река. За рекой простиралась лесная долина. Если бы принц Туалин Эльфийский и его десять тысяч солдат хотели укрыться от ролдинских войск и приготовиться к обороне, то идеальнее место, чем эта долина, нельзя отыскать. И Кефар направилась туда. «Похоже, что мои догадки оказались верными». Взглянула себе под ноги девушка. На земле виднелись почти стёртые костровища. Будь это лисные разбойники, вряд ли бы они озаботились заметанием следов. И чьи же это следы, получается? Женщина присела на корточки и дотронулась до одного из мёртвых очагов, оттрехиваясь от золы, она пыталась понять, кто же потушил костры. Несомненно, это работа разведчиков Туали, который послал их обнаружить дислокат своего войска Роланда. Наверное, разведчики размянули с ней В этом случае Кефар может попытаться кое-хое выяснить, где Туале устроил привал. Вдруг ей вновь вспомнился серьёзный Райнер. Прежде чем ты встретишься непосредственно с самим Туале, не попадайся на глаза эльфийцам. Конечно, Туале не убьёт тебя сразу, но вот его солдаты, благодаря угрозам Роланда, сначала делают и потом только думают. Будь очень осторожна. В ответ Кефар рассмеялась. О, Райнер, неужели ты беспокоишься обо мне? Его лицо приняло странное выражение. «А что, не должен? Я посылаю тебя одну в тыл врага, поэтому я буду волноваться. Прошу тебя не лезть на рожон, что бы ни случилось». Черты лица девушки смягчились, она прекрасно сознавала, насколько опасно это задание, несомненно, у нельфийских солдат были причины проявлять агрессию не только в отношении чужаков, но и по отношению к своим бывшим товарищам. Всё дело в том, что принц Торнел оставил 10 тысяч этих солдат прикрыть его отход, По сути, он бросил их умирать. Когда-то Алий вёлся возглавить армию, моральное разложение войска шло полным ходом, неудивительно, что здесь было небезопасно. По сравнению с тем, что делал сейчас Райнер, задачи которого было одолеть и использовать генерал-маршал Клауса Клома, Клауса Кровавую руку, её вместе было так прогулкой. Но от того, провалюсь ли я или не провалюсь, зависит судьба Роланда. Я должна сделать всё, что в моих силах. Она шла дальше, очень внимательно, чтобы ничего не упустить. Она заметала свои следы. Разведчики то или не должны были обнаружить её раньше времени. Заметание следов было коньком кифов, так же как и незаметное пересечение государственных границ. И она сделает свою работу должным образом, чтобы порадовать Райнера, пробормотала она. И вмиг услышала, как кто-то скачет по дороге в её сторону. Девушка молниеносно пригнулась. Пускай и мог этот слабый звук быть плодом её воображения, однако подниматься она не спешила, по-пластунски Ноллис добралась до высокой придорожной травы, спряталась в зарослях и притихла, а она напряжённо слушала. Долгое время ничего не было слышно, только ветер доносил до неё звуки шелестящей травы, похожие впрямь слышалось. Но всё же, шестое чувство, которое всегда её защищало, теперь подсказывало ей, что она не должна двигаться, а рядом кто-то был. Она чувствовала это и не спешила продолжить свой путь, желая перестраховаться лишь не раз. Ведь если кефар обнаружат, то для неё это может кончиться печально. Она не была такой сильной, как Райнер Леферрис. В крайнем случае, она может справиться с одним или двумя не очень умелыми солдатами, но не больше. Нельзя расслабляться. Одна её ошибка, и она мертва. Вот почему она вновь прислушивалась, и вновь услышала топот лошадиных копыт. Данию До отчетливо донесся человеческий голос. Он приближался, и Кефар встала перед выбором: попробовать просечь его обладателя или не стоит. Что же предпринять? Кефар затаила дыхание, тем временем звуки слышались уже так близко, что можно было определить число незнакомцев. Цок от копыт, их было трое, и судя по всему, двигались они очень быстро, явно торопились. Наверняка это разведчики. И что теперь?